Когда они были уже у двери, Матио Ассис прошел вперед, чтобы привязать собак. В кухне потягивалась и зевала прислуга. Алькальда встретил лай рвущихся с цепи собак, сменившиеся через секунду мирными прыжками и сопением умолкнувших псов. Когда появилась вдова Ассис, они пили кофе, сидя на перилах галереи около кухни. Уже расцветало. «Полуношник», — сказала вдова, — «будет хорошим отцом семейства, но никогда не будет хорошим мужем». Несмотря на шутку, лицо ее не могло скрыть следов мучительного и долгого бодрствования. Ответив на приветствие, Аль-Кайт подобрал автомат с пола и повесил его через плечо. «Пейте сколько хотите, лейтенант», — сказала вдова, — «но ружей мне в дом не приносите». Наоборот, улыбнулся Матео Асис. Тебе самой надо попросить у него ружьё, чтобы ты могла пойти к месту. Я и без этой палки могу себя защитить, отозвалась вдова. Божественное провидение с нами. Мы, асисы, верили в Бога ещё тогда, когда нам много лик вокруг не было ни одного священника. Алькаид встал и попрощался. Надо выспаться, сказал он. Такая жизнь не для христиан. Он пошёл, лавируя между утками, курами и индюками, постепенно заполнявшими патио, вдова погнала птиц прочь. Матео Асес пошёл в спальню, принял ванну, переоделся и вышел седлать мула. Его братья уехали ещё на рассвете. Когда он снова появился в патио, вдова Асис возилась с клетками. "Не забывай", сказала она, "беречь свою шкуру одно, но допускать понебратство совсем другое". Он зашёл только выпить кофе, стало правда, Ваццо Асис. Мы шли и разговаривали, и я даже не заметил, как пришли к дому. Стоя в конце галереи, он смотрел на маль. Однако она, заговорив снова, к нему не повернулась. казалось, что она обращает к птицам. Больше я говорить с тобой об этом не стану, сказала она. Не приводи ко мне в дом убить. Покумчав с клетками, она посмотрела в упор на сына. А где интересно околачивался ты? Этим утром дурные предзнаменования мерещились судье Аркадию в самых обычных и малозначительных событиях дня. Даже голова заболела, сказал он, пытаясь описать жене овладевшее им беспокойство. Утро было солнечное. Река впервые за несколько недель перестала казаться угрожающей и пахнуть невыделанными кожами. Судья Аркадий отправился в прикмахерскую. Правосудие встретило его прикмахеры, хоть и хромает, но приходит. Пол был до блеска натерт мастикой, а зеркала начищены свинцовыми белилами. Пока судья усаживался, парикмахер начал протирать их тряпкой. «Понедельников не должно быть на свете», — сказал судья. Парикмахер начал его стричь. «Во всем виноваты воскресенья», — застрел он. «Не будь воскресеньей, не было бы и понедельников». Судья Аркадио закрыл глаза. На этот раз, после двенадцатичасового сна, бурного акта любви и долгого пребывания в ванне, ему не в чем было упрекнуть воскресенье. Однако понедельник выдался тяжёлый. Теперь, когда часы на башне кончили бить 9, и слышно было только постукивание швейной машины в соседнем доме, судью Аркадию бросило в дрожь от нового предзнаменования. безмолвие улиц. Призрак какой-то, а не городок, сказал он. Как вы хотели, чтобы было, так и стало, отозвался парикмахер. К этому часу по понедельникам у меня всегда бывало пострижено не меньше пяти клиентов, а сегодня вы первый. Судья Аркадио открыл глаза и бросил взгляд на отражённую в зеркале реку. Вы Повторил он вслед за парикмахером и спросил: "А кто это мы?" "Вы", неуверенно сказал парикмахер. "До да вас наш городок был такой же дерьмовый, как остальные, а сейчас он стал хуже остальных". "Ты говоришь мне это", возразил судья, "только потому, что знаешь, я ко всем этим делам не имел никакого отношения". А осмелился бы ты, без всякого раздражения спросил он, сказать это же самое лейтенанту. Прикмахер признал, что не осмелился бы. Вы не знаете, сказал он, что такое подниматься в каждое утро и ждать, что сегодня тебя убьют, и так проходит 10 лет. Ты ждёшь, а тебя всё не убивают. Не знаю, подтвердил судья Аркадио, и знать не хочу. Делайте всё, что в ваших силах, сказал парикмахер, чтобы не узнать этого никогда.